По построению Фрол и Леха оказались последними. Простаков не хотел становиться очкариком, хотя и не знал, что это такое. Подняв Фрола под мышки, он отстранил его, очистив себе путь. Остальных он не знал. «Четыре? Три? Они не успевали выйти! Черт, что это здесь за игры такие?» Фрол видел, что у двери ещё десяток пацанов. Он зацепил сибиряка за рукав и закричал: "Не надо!" Но поздно. Ечуть присев, простаков упёрся в спины двоим хрипеньким солдатикам и так выдавил их в общую кучу, что послышались сдавленные крики, а затем хруст выламываемой второй створки. "Чего творишь?" заорал прапорщик. Вместо два и один. Замешкавшиеся были вытолкнуты скопом. Злой прапорщик вышел на улицу. «Простаков, ты что творишь?» Леха был доволен. «Ах-ха-ха!» — смеялся он. «А мы все успели, товарищ прапорщик. Очкариков в роте нет». После команды отбой прошло не более десяти минут. А в комнатушке появился сержант Никодимов. Личика у него было злое, садистское. Фролл с Лехой еще не знали, что сержанты в учебке с наступлением темноты превращаются в отборных скотов. Пацаны что-то говорили про наступающую ночь, но они как-то пропустили это мимо ушей, и так слишком много впечатлений. Всем добрый вечер, издевательски произнёс Никодимов. Следом за ним появилось ещё двое из сержантского состава, куда крупнее и тупее первого. Здоров, пробормотал Лёха, переворачиваясь с боку на бок и почёсывая вдруг одружку торчащие за пределами кровати лапы. А теперь не гунди и дай поспать. Запах и подъём. Добрый дядя Пропорсику ушёл домой. Ваши жопы в нашем полном распоряжении. Все вокруг стали вскакивать со своих мест. Фру лежал в знак солидарности с дремлющим ещё простаковым, хотя у него под одеялом свело от страха обе ноги и мочевой пузырь. Лёха продрал глаза. И чего орать? Ты не понял, куда попал, детина. Умолкни. К Лёхе подлетел один из сержантов. Фрол его уже мысленно похоронил. Какая интересная рыжевея, коротко стриженная черепушка. Жаль, если он её проломит. Проломит? Фрол с верхней койки уговаривал простакова — Леш, ну давай встанем. Че тебе стой? Все уже построились. Простаков улегся в одних трусах. Когда сержант сдернул с него одеяло, он сам же и отшатнулся от горы мускулов. Но заряд борзоты не давал ему остановиться. — Мелкий, пошел в строй! Он ухватил фрола за шею и стряхнул с койки. Фролл полетел вниз, чудом не ломая себе кости и приземляясь на колени. Случившееся даже ли нормальному разумению не поддавалось. Сержанты будут вспоминать этот финт до конца дней своих. Простаков легнул ногой в живот невоспитанного военнослужащего. Силы в удар он вложил достаточно для того... чтобы рыжий, пролетев по воздуху над Фролом, ударился о двухъярусную койку стоящую в противоположном ряду. Лёха встал. Вид людей нехорошо. Сержант Никидимов, глядя то на гору мышьть, то на своего сослуживца, у которого, наверно, позвоночник стал фрагментом желудка, понимал, что он никого не знает. кто справился бы с этим чудовищем. — Отбой! — скомандовал Алексей Дмитриевич Простаков нечеловеческим голосом. Стекло в форточке разорвалось. Десяток молодых бойцов, над которыми в сласть издевались каждый вечер, стояли, не зная, что им делать. — Вы что, не слышали, что вам сказали? — Нет. Никадимов продолжал смотреть на корчащегося от боли Рыжева. "Чего?" уже спокойно пробасил Лёха. "Ничего это, я так". Сержант вытянулся почти по стойке смирно. "Разрешите идти? Ещё раз меня разбудишь, ударю, будет больно". Фрол медленно поднимался. Сержантская делегация удалилась неслона хлебавши. Не было даже обычных для таких случаев обещаний отыграться потом на всех из-за бунтарства одного здорового. Фрол долго ворочился и не мог уснуть. Через час он растолкал Простакова. Слушай, а правду у тебя с докумой генерал есть? Серпухов На охоту с ним ходил, на волков. Бормотал Леха одними губами, Сладко причмокивая между словами, Словно младенец. А че уж не отмазался? У нас на роду не принято. Фрол, давай спать. Старшина роты прапорщик По коленов Яма Сергей Сергеевич, Ему ли не придираться к фамилии Кратерский И имени Дормидонт? Ведвая новую форму пятого роста и немного поношенные сапоги сорок седьмого размера, объявил Простакову, что за ним восстановление дверей и помощь дневальным при уборке туалета. Лёха остался доволен новой формой тёмно-зелёного цвета, как у всех, а к сапогам предъявил претензию: в них кто-то ходил. По колено в яму Я усмехнулся. Приветливый какой. Всего два месяца. Поменьше тебя будет, а ласто большая. Такие только на заказ шьют, не обессудь. А почему два месяца? С сержантами не ужился, списали и потом на по здоровью. А я ужился, простоков улыбался. Вот и молодец. Над одного из младших командиров увезли сегодня, что-то с животом. — Может быть. Завтрак в столовой, куда пришлось идти с троем и горланить солдатушки, браво, ребятушки, произвел на Фрола и Леху положительное впечатление. — С губой не сравнить. Белый хлеб, яйцо, масло, каша на молоке. Только финиш по команде закончить прием пищи. пацаны, которые последними тарелки и чай берут, успевают только половину слопать. Горячее загружает, язык потом облазит. "Не овощей, ни фруктов", критически заметил Фру, которого немного развезло после плотного завтрака. "Нормально", возразил Лёха, которому дёвра тётка на раздаче навалила каши с горой. — Ничего подобного. Если не будет витаминов, у нас скоро волосы повылезают. Болезнь не замучает. Уставать будем. Фролл был умный, малый. И Леха верил ему без оглядки. — И чего же делать? — Пока не знаю. После завтрака прапорщик рассадил новобранцев в комнатушке и заставил всех разуться. — Посмотрите на свои сапоги. По коленам яма прохаживался по узкому проходу. «Простаков, а где научился портянки вертеть?» «В деревне». «Молодец, покажешь другу Валетову». «Все берем в руку левый сапог и смотрим на его пятку». «Грязно, правда?» «У меня чисто», — возразил Дормидонт. «Разговоры». «Теперь ставим сапог на пол». Смотрим на него сверху, и что мы видим? Дырку для ноги, пробормотал сидящий рядом с Лёхой крупный парнишка, работавший в своей деревне пасухом. Дырку для кое-чего, Иванов, ты у коров видел. А тут я вижу, что ни у кого нет блеска. Все усекает важность момента. Или у кого-то мысли ушли в сторону воспроизведения домашнего скота? — У них все просто, — убедительно сообщил бывший пастух. — У нас, в смысле у военных, тоже. Рассмотрели сапог? Теперь суем в него ногу. И после того, как стопа плотно вошла на место, быстро натираем тряпочкой нос и пятку. Прапорщик поставил туго зашнурованный и без стево блестящий ботинок на табурет, заблаговременно закрытый газеткой, и с помощью тряпицы навёл вел великолепный марафет. В день присяги, что состоится через неделю, вы должны надраить свои штиблеты в два раза лучше. Простоков поднял руку. На лицо Сергея Сергеевича легла большая тень. Что непонятно? Почему мне две пайки масла в столовой не дали? Мне же положено. Сортир, Простаков, сортир. Там краны нечищены, очки не отскребаны. Леха захохотал. В чем дело? Рявкнул по колену Яма. Я понял, кто такие очкисты. Это от дырки в туалете. Задолбали вы меня с утра своими дырками. Про сапоги все ясно, так точно.